Глава 34. Зачем она это сделала? На следующий день Лора столкнулась с Эмилием ровно в тот момент, когда он входил в ресторан. «Привет, рад видеть», — проговорил он, полоснув по ней жарким взглядом. И в этот раз Лора решила, пора дать крошку надежды. Она улыбнулась ему уголками губ, тихо ответила «Взаимно». Одно лишь слово, и Эмиль воспрянул, даже как будто увеличился в росте, шумно задышал. А Лора сделала вид, что не заметила такой его реакции, кивнула и пошла переодеваться. Конечно же, она столкнулась с ним намеренно. С годами привычки бывшего мужа не изменились, по-прежнему точен, как швейцарские часы. Она выучила его распорядок в первые же дни. Эмиль являлся в ресторан ровно к девяти утра, сидел с Сиднем в кабинете. В десять требовал принести кофе, обедал ровно в час дня, а потом уезжал по своим делам и больше в ресторане не появлялся до следующего утра. Куда он уезжал, Лора не знала. Ей было известно, что ресторан – лишь малая часть его имущества, имелась еще огромная фирма, которая базировалась в офисном здании неподалеку от центра. Возможно, ездил туда или… Воображение снова и снова рисовало ей… как он развлекался со всякими секретаршами, курьершами или же просто девочками по вызову. Наверняка за последние годы через его постель прошла целая толпа женщин. Лора была в этом более чем уверена. «Тебя не должно волновать, что он делает. Вы расстались». Внутреннее «я» заговорила в ней голосом матери. «Не должно, но волновало До сих пор». Эмиль сделал все, чтобы Лора даже через годы о нем не забывала. Звонки, смски, подарки. Только она подумает, что все, отстал. А он снова что-нибудь вытворит и так без конца. Своим вниманием он словно зубочисткой ковырял ее старую рану, не давал ей зажить. Лора не знала, зачем Эмиль преследовал ее все это время. Не верила в искренность его чувств, как не верила тому, что у него изначально эти самые чувства были. А для того, чтобы любить кого-то, нужно вообще в принципе уметь любить. а такого таланта у Эмилия нет. Жаль, что она не разглядела этого до свадьбы. В его картине мира жена должна была молча сносить измены, готовить для него, создавать комфорт, слушаться и рожать детей. Все. Неважно, как бы она себя при этом чувствовала. Он желал приходить домой барином, наслаждаться уютом, ею. Тогда, когда хотел сам. но любые посягательства на свое личное время сразу пресекал. Он ведь даже запрещал ей звонить, пока был на работе. Лора целых полгода ходила у него по струнке, стремилась выполнить каждое его желание, даже не догадываясь, кто она для него на самом деле. Больше того, делала это с радостью, ведь считала, что строит семью, и получила за свои старания сполна. Наверняка потом, когда удобная жена исчезла, И Мили решил, непорядок, неудобно, надо бы вернуть. Поэтому ездил к ней, просил свои вторые шансы. Лора была уверена, что сама по себе она не представляла для него ценности, иначе он не спал бы с другими. Удобная, не больше. Вот ее главный плюс. Так устраивала его в постели, хотя, возможно, не очень, раз он ею не ограничивался. Поначалу Лора гадала, ему что сложно найти ей замену, с его-то возможностями. А потом поняла одну важную вещь. Эмиль хотел ее вернуть лишь потому, что она его отвергла. Поступила не так, как он хотел, посмела отказать. Скорее всего, она его незакрытый гештальт. Чем яростнее Лора его отталкивала, тем сильнее Эмиль закусывал у дела. Чего только стоил тот факт, что он на протяжении пяти лет никак не мог оставить ее в покое, дать ей спокойно жить. На свой последний день рождения она окончательно поняла, это никогда не закончится. И слова Эмили о том, что она его пройденный этап, ничего не значили. Потому что он неоднократно говорил ей это, а потом снова и снова появлялся в ее жизни, тем самым нестерпимо ранил. Но больше всего ее задело то, что даже спустя столько лет он до сих пор винил в их разводе ее. «Я ни в чем не виноват, ты предала меня». Его слова до сих пор звучали эхом в ее голове, оглушали, заставляли сжимать зубы от бессильной злости. Именно они послужили триггером. Лора решила раз и навсегда разорвать этот порочный круг. Но никакими разговорами и убеждениями этого нельзя было добиться. Она много раз пыталась словами сказать Эмилю «Оставь в покое». Это ни к чему не привело. Поэтому она решила действовать. «Он так хотел получить ее обратно?» Что ж, он получит. Она позволит ему так подумать. Лора много читала про такой тип мужчин, каким был Эмиль. Они не любят сильных женщин, им нужны послушные и глупенькие куклы, чтобы на их фоне чувствовать собственную значимость. Она прекрасно помнила его рассуждение о том, что ей незачем учиться, что лучше больше внимания уделять быту, заботе о нем, о будущих детях. И вместе с этим он нередко кичился тем, сколько зарабатывал. Рассказывал, какая ответственная у него должность. Показывал Лоре, какой он важный человек. То есть он важный, а ей важной становиться не нужно. Не дай бог, она затмет его величество. Эмиль желал ли, чтобы она его обслуживала. В этом, по его мнению, должен был заключаться смысл ее существования. Такие личности с годами не меняются. Именно поэтому Лора предстала перед ним несчастной обездоленной, которую он, без сомнения, должен облагодетельствовать. Ровно такой же бедной глупышкой, какой она была, когда они встретились впервые. Той, кем легко будет управлять. Жертвой, которая не может за себя постоять. Не прыгнула к нему в постель сразу, чтобы имели ощутил охотничий азарт. Не раз щелкнула по носу деланным безразличием, чтобы он еще больше захотел ее добиться. Она позволит ему распушить павлиний хвост, охмурить ее, как он будет думать, почувствовать себя эдаким героем-любовником, переедет к нему, усыпит бдительность. А потом, когда он расслабится и подумает, что между ними все хорошо, Лора осуществит свой истинный план. Она приехала в Краснодар и устроилась в его ресторан, чтобы раз и навсегда объяснить этому засранцу, кто виноват в их разводе, отстоять себя, показать, какую мерзкую вещь он с ней сотворил, заодно довести до сведения, что он никогда не получит ее обратно. Впрочем, когда она закончит, он сам не захочет с ней больше знаться. Это будет финальная точка, после которой Эмиль уже никогда не станет ее преследовать. Лора вытащит эту занозу из сердца и заживет счастливо, забыв об Эмиле, построит новую жизнь, может даже осмелиться впустить в сердце нового мужчину. Время подготовки объекта подошло к концу. Уже сегодня Лора пустит в ход тяжелую артиллерию.